Глава 4. Дойдя до садового домика, Маргарита опустила руку Хэннера. «И что дальше?» «Ты снимешь свои брюки и наденешь мои. Затем мы постираем твои брюки и повесим их сушиться». Хеннер с сомнением взглянул на свои и на ее бедра. Маргарита засмеялась. «Ну да, они будут тебе широковаты, но не так уж намного. Женщины всегда выглядят толще, чем они есть на самом деле». Он вошел вслед за нею в дом и огляделся по сторонам. Передняя вела прямо на кухню. Слева он увидел большую комнату с письменным столом, вертящимся стулом и лестницей на второй этаж. Справа комнату с открытым камином, диваном и креслами. «Где я могу...» «Где хочешь? Я пойду наверх за брюками». Тяжело ступая, она поднялась по лестнице. Он услышал, как она открыла и закрыла дверцу шкафа, потом, тяжело ступая, вернулась назад и протянула ему брюки. Брюки были свежепостиранные и на ощупь показались ему жесткими и колючими. Он отвернулся и переоделся. Она оказалась права, джинсы были широковаты, но с поясом держались на нем более или менее сносно. На кухне она вытащила из-под мойки оцинкованное корыто, кинула в него запачканные брюки – Взяла шланг, надела его на кран, а другим концом опустила в таз. Подняв голову, она посмотрела на канистру под потолком. «Надеюсь, там еще достаточно воды, иначе тебе придется идти на двор и накачать воды из колонки». Она набрала воды в корыто и выдавила немного моющего средства. «Разве брюки так отстираются?» «Кто же их знает? Свои вещи я сдаю в прачечную». Опустившись на колени, она стала мять брюки и возить ими в тазу взад и вперед, пока не образовалась пена. «Наверное, лучше дать им немного помокнуть, как ты думаешь?» Она приподнялась, но тут же, охнув, снова опустилась на колени. Он нагнулся к ней, подхватил под руки и помог встать на ноги. «Словно дерево», — мелькнуло у него в голове. «Словно я обнял и поднял упавшее дерево». Выпрямившись, она обернулась к нему с улыбкой. «Это межпозвоночный диск. Я никогда не обращала на него внимания. Он обиделся и был таков». Эннер все еще продолжал поддерживать ее за спину. Убирая руку, он смутился от того, что чересчур замешкался. «Разве это не оперирует?» «Оперирует, но тогда может стать еще хуже, чем было». Она посмотрела на него вопросительно. «Что ты собираешься делать?» С чем? С вопросом, который задал Йорк. Объяснить ему, что он не прав? Я не упекал его в тюрьму, я ничего не говорил полиции. Ты уверен? Он расхохотался. Такие вещи я не забываю. Да, я действительно порой задавал себе тогда вопрос, как я поступлю, если однажды ночью он постучится ко мне и попросит, чтобы я спрятал его от полиции. Долгое время я не знал, что сделаю. «Иногда думал одно, иногда, наоборот, другое. В конце концов, я договорился с собой, что приму его на одну ночь с тем, чтобы он на следующее утро ушел. К счастью, он так и не пришел». «Давай прогуляемся». Не дожидаясь того, как Хеннер отреагирует на ее предложение, она пошла на кухню, вышла из дому и через лужайку с плодовыми деревьями направилась к ручью. Он надел башмаки, снятые для того, чтобы переменить брюки, и побежал за ней следом. Когда он догнал ее, она сказала «Ты позволишь?» и, взяв его под правую руку, пошла дальше, опираясь на него. Они медленно шли вдоль ручья. Иногда в воду плюхалась вспугнутая лягушка. Временами журчание воды становилось громче. На прогалинах, где лес не подступал вплотную к ручью, приходилось идти по самому солнцепеку. Хэнер почувствовал, что с того боку, которым Маргарета прислонялась к нему, она была влажная от пота. Про хижину в Оденвальде полиции сообщила Кристиана. Эннер остановился и посмотрел на Маргарету. Кристиана? Я думаю, что поэтому она и вылила тебе на брюки кофе, чтобы ты не мог сказать Йоргу, что это был не ты. Но то, что я не успел сказать ему за столом, я все равно должен буду сказать потом. Ты считаешь, что должен? Ты хочешь сказать... «Возможно, Кристиана понадеялась на это. Возможно, она хочет поговорить с тобой и попросить тебя, чтобы ты этого не делал». Хеннер ковырял носком ботинка землю, скидывая камешки в воду. «Прямо какой-то театр абсурда. Сестра сдает брата полиции и хочет, чтобы друг брата потом сказал, будто это сделал он. Друг, которого она когда-то любила и которого бросила ради брата. Он посмотрел на Маргарету. «Сказала тебе Кристиана, почему она его выдала?» «А она и не говорила мне, что выдала его. Но разве это не ясно? Она не вынесла постоянного страха за него и хотела, чтобы его поймали врасплох, чтобы он не открыл стрельбу и его не застрелили. Она предала его из страха, из страха за него и потому что любила». «Ну а я-то тут при чем?» Она попыталась прочесть по его лицу, говорит ли он так только от раздражения или от обиды. Он почувствовал ее взгляд и посмотрел на нее с улыбкой. «Я правда просто не понимаю, в долгу ли я перед ней? Должен ли я ей помочь, потому что мне это ничего не стоит? Какую цену мне придется заплатить, если Йорк будет считать меня предателем?» Она смотрела на него удивленно, затем ее взгляд сделался насмешливым. Он этого не замечал, он думал и продолжал рассуждать серьезно. «Или я должен помочь крестьяне тем, что разоблачу ее перед ним, и тем самым она от него освободится?» «Или ты должен помочь Йоргу тем, что освободишь его от нее?» Хеннер уловил в ее голосе сарказм. «Что не так?» «Прекрати, ты только в конец запутаешься!» Поступай, как тебе хочется, а уж что, как с этим поступит Кристиана и Йорк, пускай будет их дело. Ты ведешь себя так, словно перед тобой не люди, а арифметическая задачка, которую ты можешь решить. Он снова попрел по берегу, а она шла рядом, не отставая. Хотя он не желал признавать, что обижен, но обида была тут как тут. Когда они остановились, она не убрала своей руки, продолжая держаться за него. Теперь он сделал было движение, чтобы отнять у нее свою руку, но она не отпустила. «Э, нет, так нельзя. Сначала ты должен довести меня до скамейки, а потом оттуда домой», и со смехом добавила, «можешь попутно выражать свой протест».